Глава пятнадцатая. Первый день зимы начался с аврала. Перед обедом в кабинет инспекторов уголовного розыска ворвался взъерошенный Абрамкин. «Сидите, мать вашу!» – с порога закричал он. «Жиром заплыли от безделия! Живо всем на выезд! У нас ЧП!» «Криминальный труп!» Игорь Ефремов оделся, взял дежурную папку и спустился во двор отдела. В служебной «Жигуле» оперативники набились под завязку. Шесть человек. Худенький инспектор Бусыгин залез в салон последним. Чтобы как-то разместиться в автомобиль, ему пришлось лечь поперек заднего сиденья на колени Ефремова, Лукьянова и Буторина от которого разило ядреным перегаром. «Кто вчера бухал?» «Недовольно?» — спросил водитель, запуская двигатель. «Все окна запотели!» Абрамкин принял этот вопрос на свой счет. Не вступая в препирательство с вечно недовольным шофером, он приоткрыл окно, закурил. Через минуту в салоне стало нечем дышать, но инспекторы промолчали. До места происшествия Дома номер восемь по улице Волгоградской доехали минут за десять. У третьего подъезда оперативников поджидали милиционер патрульно-постовой службы, участковый и незнакомый парень лет двадцати двух в черной куртке «Аляска» с песцовым воротником. «Рассказывай, что у тебя?» – спросил Абрамкин участкового. «Вот он!» – участковый показал на парня. Пришел сегодня в отдел и говорит, что его брат Бурлаков Константин пропал. Вчера на работу не вышел. Вставил парень в Аляске. Начальник уголовного розыска жестом велел ему помолчать. Участковый продолжил. «У него, — он вновь показал на парня, — были ключи от квартиры. Мы пришли, открыли дверь, а там... Олег Гаврилович, вам лучше самому посмотреть». «Мы дальше прихожей не проходили». «Где труп?» «Прихожей лежит». «С чего вы взяли, что он криминальный?» «У него голова пробита, рядом молоток валяется». «Пошли!» – скомандовал Абрамкин. Игорь двинулся за начальником след вслед, как молодой волк за матерым вожаком. Остальные инспекторы закурили и остались у подъезда. Толпой в квартире делать было нечего а на покойника посмотреть всегда успеется. Он с места происшествия никуда не убежит. У двери 37-й квартиры на третьем этаже стоял второй милиционер ППС. Он поздоровался с начальником ОУР и отошел в сторону. Абрамкин толкнул незапертую дверь, вошел внутрь, Игорь следом. В прихожей Ефремов остановился у тела, лежащего на полу. Мельком глянул на покойника, обошел небольшую лужицу крови, заглянул в спальню. «Мать моя женщина!» — воскликнул он. «Я много видел чудес на свете, но такого еще не встречал!» Игорь через плечо начальника посмотрел в комнату. Тут было чему подивиться. По всей спальне валялись десятирублевые купюры. Деньги лежали повсюду. «На выброшенных из одежного шкафа вещах, на постельном белье, на большой двухспальной кровати, на полу, на тумбочке...» «Сколько тут?» – озадаченно спросил Абрамкин. «Может, фальшивые?» – осторожно предположил Игорь. «Настоящими деньгами никто разбрасываться не будет». Начальник ОУР поднял с пола ближайшую купюру, посмотрел на свет. «Настоящие! Хоть сейчас сберкасу неси!» Абрамкин и Игорь бегло осмотрели гостиную, кухню, заглянули через окно на балкон. Минут через двадцать подъехала оперативно-следственная группа городского УВД. По пути они захватили следователи прокуратуры, грузного, лысеющего мужчину неопределенного возраста. «Давайте-ка все отсюда!» – распорядился следователь. «Пока эксперт отпечатки пальцев не снимет, а вам тут нечего делать». Игорь спустился к подъезду. Брат покойного нервно курил на крыльце. Ефремов, оценив как одет незнакомец, начал разговор издалека, не касаясь убийства. «Во сколько тебе такой воротник обошелся?» – спросил он. «Тетка делала». Ушел от прямого вопроса парень. — Дай адрес тетки, я сам у нее спрошу, — усилил нажим инспектор. — Ну, короче, — замялся парень, подыскивая слова. — Все вместе работа и мех мне обошлись в сто рублей. Ну, это по блату, конечно, так-то дороже выйдет. Японские куртки Аляски выпускались с искусственным мехом по пушке капюшона. Мужики, не испытывающие нужду в деньгах, заменяли искусственный мех... Цельной шкуркой песца. Аляска после такой модернизации выглядела богаче и престижнее. Поговаривали, что базарные спекулянты и фарцовщики делают опушку капюшона из норки. Но таких модников Ефремов не встречал. — Тетка-рукодельница, кем покойнику приходится? — спросил Ефремов. Т -т -т — Как бы сказать-то? — снова замялся парень. Кустя мне троюродным братом приходится, или четвероюродным...» «Седьмая вода на киселе. Начни вспоминать, через кого мы брать, и не сразу концы найдешь». «Что-то ты темнеешь братец», — не поверил Игорь. Вородня так себе, а ключи от его квартиры у тебя были. Покойничек что, всем подряд ключи от своего жилища раздавал?» «Нет, тут все как бы не так». Парень мучительно посмотрел в сторону детской площадки, но ответа и поддержки там не нашел. И вынужден был отвечать сам. «Короче, квартира эта съемная. Дверь в маленькую комнату видели, а от нее ни у кого ключей нет. В ней хозяева перед отъездом свои вещи закрыли, а от входной двери...» Игорь обернулся. «На детской площадке курили двое молодых мужчин». Один из них был одет в шикарную финскую дубленку. С первого взгляда, понятно, деловой. А вот тот мужик, Ефремов кивнул на детскую площадку, вам не родня? В конец смутившийся парень даже не стал уточнять, про кого именно спрашивает инспектор. Нет, он нам не родственник. Громко хлопнув дверью, на крыльцо вышел постовой милиционер. Игорь Ефремов, выкрикнул он. Тебя Абрамкин зовет. Ты никуда не уходи, предупредил парня инспектор и побежал наверх. У входа в квартиру эксперт-криминалист рассказывал следователю и начальнику ОУР первоначальные результаты своей работы. Посмотрите на ригель замка. Борозды на нем видите? Теперь обратите внимание на вмятину на косяке. Она расположена как раз напротив замка. Вывод. Входную дверь открыли, отжав язычок замка обычной столовой вилкой. Примечательный момент. Вор, я буду называть проникшего в квартиру человека вором, был неопытным взломщиком. Он сделал узор изгиба вилки на косяк, а надо бы на дверь. Если бы он перевернул вилку, то не оставил бы на ригеле следов вскрытия замка посторонним предметом. «Едем дальше». Мужчины толпой прошли за экспертом в спальню. В квартире вор работал в перчатках. Отпечатков пальцев практически нигде нет. Но вор, он же живой человек, не механизм и не робот. Вот тут в шкафу он нашел деньги. Договорить эксперт не успел. Входная дверь в квартиру распахнулась настежь. Вошли начальник райотдела и его заместитель по оперативной работе Костин. «Что тут у вас?» – недовольным тоном спросил Балагуров. Абрамкин молча показал ему на беспорядок в спальне. «Это что, деньги?» – недоверчиво спросил Николай Борисович. «Кто их раскидал?» «Надо полагать, убийца», – поддел начальника Абрамкин. «Зачем?» – искренне не понял Балагуров. «Псих, наверное», – предположил следователь. «Нормальный человек такими деньжищами разбрасываться не будет». «Чудные дела, твои господи!» — усмехнулся Костин. «В первый раз вижу, чтобы ограбление закончилось дождем из денег». «Олег Гаврилович, я пойду на улицу, разгоню инспекторов по домам, по квартирный обход делать. Тебе одного Ефремова хватит?» Абрамкин кивнул в знак согласия. Эксперт продолжил. «Вор, найдя деньги, разволновался. У него вспотели руки». Чтобы пересчитать купюры, он снял перчатки и потерял бдительность. Вот здесь, на дверце шкафа, он оставил единственный отпечаток пальца. Больше в квартире его следов нет. Матерый был жучище. Если во время ограбления всего один отпечаток оставил. Высказал свое мнение Балагуров. Как он в квартиру проник? «Замок вилкой отжал», – доложил начальник УУР. «Ну что же?» Николай Борисович еще раз осмотрел спальню, поддел ногой ворох белья на полу, столкнул его в сторону. Что сказать? Работайте, мужики, работайте. Если подкрепление понадобится, звоните, я на месте. В дверях начальник РОВД столкнулся с судебно-медицинским экспертом. Запаздывайте, молодой человек. Балагуров за руку поздоровался с медиком, который был лет на 10 старше его. Глянь на труп. В двух словах, что с ним? Эксперт присел на корточке, перевернул труп на спину, взял покойника за подбородок, повертел его головой туда-сюда. Проникающая ушибленная скулочная рана на височной кости. С некоторым сомнением в голосе доложил он. Рана, я бы сказал, не смертельная. Опочки! Стрепенулся следователь. «Если рана не смертельная, то это не убийство?» «Не надо огород городить», — повысил голос наследователя Балагуров. «Сейчас начнется. Наши, ваши. Труп есть? Молоток рядом с трупом лежит? Значит, убийство. Если вскрытие покажет, что потерпевший умер от недержания мочи, то мы дело себе заберем. А пока оно ваше, прокурорское» пока начальник милиции объяснял прыткому следователю основы уголовно-процессуального законодательства Убийство. Статья 102 и 103 УК РСФСР расследовались следователями прокуратуры о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших в смерть потерпевшего. Часть 2 статья 108 УК РСФСР. Следователями органов внутренних дел ВПК РФ Это противоречие устранили, и все виды убийств стали расследоваться следователями прокуратуры. Ефремов вышел на кухню, посмотрел в окно. Напротив детской площадки появился автомобиль «Жигули» седьмой модели. Рядом с ним стояли двое мужчин в одинаковых черных алясках и деловой, в дубленке пропитки. Он что-то рассказывал мужикам, периодически показывая рукой в сторону остановки. «Областники подъехали?» Глянув в окно, спросил Абрамкин. «О, знакомые все лица. Тот что слева? Стыдниченко из отдела по раскрытию убийств. А второго я не знаю. Кто это им там по ушам трет? Что за франт? «Турист», — в полголоса ответил Игорь. «Когда мы приехали, он уже был на месте. Как только не замер за это время...» «Водку видел?» Тихо спросил Олег Гаврилович. «Это его?» Ефремов кивнул. «Похоже, покойничек был центровым у туриста». «Это легко проверить, Владислав Алексеевич». Не выходя из кухни, отозвался Абрамкин. «Труп вчерашний?» «Да нет, постарше. Два дня лежит», отозвался судебный медик. «Тогда все понятно», сказал Ефремов. «Если потерпевшего убили в понедельник, то вчера и позавчера...» Он не смог выдать бригадиру водку. Сутки турист выждал и послал людей проверить, что тут произошло. Скорее всего, он сам открыл квартиру, предположил Абрамкин. А потом, чтобы с нами дел не иметь, подставил его брата. «О, областники закончили рандевую и идут сюда». «Найдите мне понятых!» – крикнул следователь из спальни. Ефремов пошел в подъезд за соседями. У дверей квартиры он столкнулся с братом покойного. — Ты чего здесь делаешь? Подслушиваешь? — набросился на парня инспектор. «Не, — Не-не, я это... — стал оправдываться брат. — Я подумал, вдруг вам поняты понадобятся. Так я это могу сам за понятого. А могу еще парней с улицы позвать. Игорь поманил его к себе пальцем и спросил на ухо. — Ты что, гнида, проверять нас вздумал? — «Ты что думаешь, мы сейчас денежки себе по карманам рассуем? Да я тебя за это...» «Нет, что вы...» – запротестовал брат. «Как я мог такой подумать? Мы же знаем, где милиция, там всегда порядок. Но я помочь хотел...» С нижней площадки раздался веселый голос. «Что за шум, драки нет?» На площадку к Ефремову поднялись двое оперативников из областного УВД. Игорь ничего не стал объяснять им и показал на открытую дверь. Через минуту из спальни раздался удивленный возглас Стыдниченко. «Ого! Любил покойничек выпить! Это он по пьяному делу деньги расширял. А что всяко бывает? Выпил пару рюмок, душа потребовала русского размаха. Вот он и метнул рублей в потолок». «Витя, оставь свои остроты при себе!» – оборвал его Абрамкин. «В квартире нет початой бутылки». «Ну и что?» – не унимался Стадниченко. «Он мог пьяный приехать и начать чудить». Пока Ефремов отвлекся на разговор в квартире, на площадку тихо поднялся прокурор района. «Отцы и дети. Вечный спор?» – с улыбкой спросил прокурор. Ефремов молча кивнул. «Между сотрудниками областного УВД и оперативниками районных отделов Всегда была скрытая вражда и конкуренция. Областники вели себя по отношению к инспекторам, работающим на земле, как старшие братья. Любили поучать, по каждому поводу делать замечания. Оперативники из райотделов платили им откровенным пренебрежением. «Видели мы таких ухарей из грязи в князе. Давно ли сам с папочкой по району бегал?» а уже зазнался, нос задрал, типа самым умным в городе стал. «Геннадий Константинович, добрый день!» – поприветствовал прокурор Абрамкин. «У нас тут цирк без клоунов!» «Ого, сколько денег!» – удивился прокурор. «Вы понятых нашли?» – осмелел при появлении своего начальника следователь. «Сколько ждать можно? Я уже протокол осмотра трупа заполнил, а понятых все нет». Абрамкин вышел на лестничную площадку. «Игорь, поезжай в отдел и быстренько приготовь справку по водке. Чую, сегодня мне предстоит экскурсия по высоким кабинетам». «Я этого с собой заберу?» – спросил Ефремов, кивнув на брата покойного. «Забирай, кого хочешь. Понятых я сам найду». На улице брат Бурлакова жестом показал туристу. «Меня забирают в милицию». Неформальный правитель микрорайона кивнул «Поезжай». В райотделе Ефремов оставил брата убитого в коридоре, а сам занялся справкой. Тема была ему знакома, так что работа спорилась. «Секретно. О нелегальной торговле водочными изделиями. Распределение ролей среди торговцев водкой. Центровой, как правило, владелец квартиры, в которой хранится запас водки». Он отвечает за выдачу спиртного уличным торговцам, ведет учет проданного товара и полученной прибыли. Ему напрямую подчинены все участвующие в сбытии лица. Бригадир, непосредственный руководитель уличных торговцев, единственный человек, который получает товар у центрового и сдает ему вырученные от продажи деньги. Несушка, девушка, в одежде которой спрятана водка. Раздатчик. Парень, выдающий покупателю спиртное. Маяк. Участник торговли, принимающий деньги. Организация торговли. После закрытия винно-водочных магазинов бригадир получает у центрового четыре бутылки водки. На бульваре машиностроителей или в другом людном месте, обычно недалеко от стоянки такси. Бригадир выдает несушки, две бутылки и сам прогуливается неподалеку. Несушка и раздатчик, как парочка влюбленных, начинают прохаживаться вдоль остановки и стоянки. Маяк занимает позицию на видном месте так, чтобы его могли видеть бригадир и раздатчик. Покупатель подходит к маяку, спрашивает «Есть?» и отдает деньги из расчета. «Одна бутылка водки – 10 рублей». Маяк, получив оплату, указывает на влюбленную парочку. При подходе покупателя раздатчик забирает у несушки бутылку и вручает ее покупателю. После сбыта первых двух бутылок бригадир заряжает несушку оставшейся водкой, забирает деньги у маяка и идет к центровому, сдать выручку и получить новый товар. Если сотрудникам милиции задерживать торговцев спиртным по отдельности, то окажется, что никто из них не совершает ничего противозаконного. Центровой дает своему знакомому бригадиру водку взаймы. Маяк получает деньги неизвестно за что. Раздачик бесплатно одаривает водкой прохожих. Несушка просто гуляет по остановке с двумя бутылками водки в рукавах. Вся сложность разоблачения нелегальных торговцев водкой заключается в проникновении в квартиру Центрового. Без возбуждения уголовного дела прокурор не дает санкций на обыск в жилище Центрового, а уголовное дело невозможно возбудить без конфискации достаточного объема спиртного, предназначенного для сбыта. В случае задержания уличных торговцев с одной-двумя бутылками водки они поясняют, что спиртное приобрели для себя, но употреблять его расхотели и решили продать. «Сколько у них на круг получается», Спросил Абрамкин, вернувшийся с места происшествия злой и уставший. С бутылки водки стоимостью 5 рублей 30 копеек, прибыль 4 рубля 70 копеек. За вечер они продают как минимум 5 бутылок. В Праздники и выходные доходят до десятка и больше. С каждой бутылки турист забирает рубль себе. Еще рубль он изымает на общие нужды. Это некий фонд, которым он распоряжается – По своему усмотрению. Центровой зарабатывает с бутылки рубль. На всю остальную бригаду остается рубль с мелочью. Пять бутылок за вечер – это 8 рублей 50 копеек на четверых. «Не густо», – почесал подбородок начальник ОУР. «Я думал, что у них навар солиднее, а тут всего за целый день по два рубля нарыло». «Бригада, если работает полную неделю», Для себя зарабатывает около 70 рублей, на четверых за неделю совсем неплохо. Но тут дело не в деньгах, Олег Гаврилович. Все уличные торговцы несовершеннолетние, для них моральный стимул важнее материального. Школьница Несушка гордится тем, что ее уважают старшие парни. Бригадиру льстит командовать ровесниками. Маяк любому взрослому может отказать в спиртном но самое главное за бригадой стоит турист с его высочайшим авторитетом кто обидит раздатчика если он с самим туристом за руку здоровается уличный авторитет дороже денег его просто так не завоюешь сколько бригад у туриста две работают по неделе. больше никто не выдерживает представьте каждый день риск холод и отупляющее однообразие мы один раздатчик рассказывал, что к концу дня он начинал ненавидеть всех людей на свете. Особенно Несушку, с которой прогуливался вдоль дома. Три часа в день он с Несушкой курсировал от одного угла дома до другого. В каждого встречного прохожего надо смотреться. Не знакомый ли, не мент ли, не бандит ли, который хочет отобрать водку. Изматывающий труд. Неделю они работают, потом неделю по домам сидят. От улицы отдыхают. И снова в дело. Через месяц-полтора турист подключает к торговле новых подростков, а уставших и отупевших отпускает с миром. С кадрами у него проблем нет. Пацанов, желающих подзаработать, хоть отбавляй. Абрамкин забрал справку, сунул ее в папку с документами и поехал отчитываться в городское УВД. Ефремов вызвал из коридора брата покойного – и допоздна допрашивал его. К исходу среды убийство гражданина Бурлакова, кака, все еще оставалось нераскрытым».